«Астрид, куда же ты влезла?» Хельга на миг прикрыла глаза и мотнула головой, отгоняя мрачные мысли о сестре. Нет, Астрид не могла предать их всех. Темные заставили ее покориться. В другие версии она просто отказывалась верить. Движение справа заставило Хельгу повернуть голову и напрячься. А вот и виновник всех ее злоключений пожаловал. Макс вошел в столовую в сопровождении нескольких первородных и, приблизившись к столу, за которым ела Хельга, опустился на один из стульев. Его сопровождающие прошли дальше и, разместившись рядом с камином, начали о чем-то приглушенно переговариваться. Периодически Хельга ловила на себе их заинтересованные взгляды. Двух из них девушка сразу узнала. Они были на том судилище и голосовали в поддержку Макса. А потом Хельга вместе с ними возвращалась в город. Но не через главные ворота, а по каким-то тайным ходам и туннелям. Подумать только, она сегодня видела настоящего древника, а еще не се дримлингов и других сказочных существ из ночных сказок ее бабки. Правда, все эти сказочные существа требовали ее крови, но обошлось и для нее, и для них. Потому что Хельга не собиралась покорно умирать, подобно курице, которая отрезает голову жрец перед жертвенным алтарем. Нет-нет, она была готова к бою, впрочем, как и всегда. Однако уже позднее, когда они ехали по лесу в закрытом фургоне, Хельга осознала одну простую вещь – ничего бы у нее не получилось. попытайся она хотя бы пикнуть, Макс с легкостью предотвратил бы любую ее атаку. Оказалось, что за обладание новой силы пришлось кое-чем расплатиться, а именно свободой. Нет, она не стала рабыней или пленницей, здесь было кое-что другое. Хельга не могла атаковать Макса. Паразит, так вокруг все называли ее новый дар, не желал подчиняться своей хозяйке, когда дело касалось нанесения вреда Ренару или его первородным, от которых тоже разила мана этого странного марграфа. Он был альфой, вожаком, силу которого признавал паразит Хельги. Собственно, это и стало причиной того, что она решила пока не дергаться и поехать с Ренаром в его логово в старом торговом квартале. А вот в его марку ехать, как он это объявил тем первородным, Хельга не собиралась. У нее были совершенно другие планы. Вот соберет побольше информации, разберется со своим новым даром и рванет на север кастрит. В столице Вестонии ее уже больше ничего не держит. Союз с Максом, на который так рассчитывалась сестра, невозможен. Они уже скорее враги, чем союзники. Да и с герцогом Клермоном нет смысла встречаться. Из всего, что она услышала о нем при дворе, следовало, что маршал никогда не пойдет против своего короля. А чтобы получить поддержку западного легиона, надо выходить на тамошних аристократов, которые, мягко говоря, не в восторге от действий Карла. Кстати, Хельге до сих пор непонятно, как у Клермона получилось организовать всех тех дворян. Мистика и волшебство какое-то, не иначе. Следом за Максом в столовую вошел Люкас, при виде которого Хельга, приглушенно по-звериному, заурчала. В руках мужчина нес широкий медный поднос с несколькими блюдами, от которых тянулся помрачительный мясной аромат. Заметив и услышав реакцию Хельги, Люкас хитро улыбнулся. «Смотри, у мая стрепня все-таки с тебе по душе. Выходит, смог тебя удивить какой-то вшивый трактирщик». Хельга кивнула и жадно подтянула к себе одно из блюд, где горкой лежали жареные ребра, политые каким-то восхитительным пряным соусом. Одновременно с этим девушка достала из складок своего платья небольшой кошель и бросила его на стол. Кстати, в отличие от всех алых крудов, что были при ней, почему-то деньги у нее не отобрали. Может, не нашли? Нет, вряд ли. Видимо, имеется другая причина. «Твой выигрыш», — сказала она, вгрызаясь в одно из ребер. «Я такой еды даже на королевском приеме не ела». Мясной, чуть сладковатый от соуса сок, тут же потек по ее подбородку. Хельга, заметив насмешливый взгляд Макса, лишь выркнула. Плевать ей сейчас на манеры. Как тогда, когда она спасалась бегством от ледяных жрецов, жуя на ходу сырую мерзлую канину. Магом Хельга была опытным и понимала, что организм, отдавший за эти дни много жизненной силы, настойчиво требовал восполнения энергии. Поэтому она, не обращая внимания ни на кого, поедала все, что ей приносил Люкас. «Последствия слияния», — произнес Макс, и они, понимающе переглянулись с Люкасом. «Твоих рук дело верно?» — буркнула Хельга и зыркнула на Макса. «Частично». Коротко кивнул он и достал из кармашка свои перевязи крут, блеснувший золотом. «Точно такой же выбрал тебя». «Выходит, ты неволен самостоятельно выбирать нового носителя». То ли вопросительно, то ли утвердительно, произнесла Хельга. «Иначе тот авант-еретик, что таскался за тобой по пятам на севере, уже давно бы стал новым маурингом». Макс обреченно вздохнул. «Зришь в корень», — сказал он. «А как ты понял, что это я?» — задала следующий вопрос Хельга. «Крут», — подсказал. Ответил Макс и потом добавил, нехотя. «И еще кое-кто». «Кто?» — тут же зацепилась за его слова Хельга. «Есть один эм, доброжелатель, которому очень скучно жить». Ответил с кривой усмешкой Макс и, опережая вопрос Хельги, добавил. «Но это сейчас не важно». «А что важно?» Отбросив обглоданное ребро в сторону и хватая следующее, спросила Хельга. «Например, твое восстановление?» Ответил он, взяв со стола кувшин с вином и наполнив один из бокалов. «Допустим, это важно для меня самой, но почему мое восстановление важно для тебя? А сама как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил Макс и сделал маленький глоток из бокала. «Если вспомнить то, о чем ты там говорил...» Хельга дернула головой, указывая себе за спину, явно имея в виду логово древника. «Ты намерен снова повторить фокус с переходом в тот странный опасный мир. Так вот ты зря надеешься, что я буду тебе в этом помогать. Мне хватило одного раза. Больше не хочу». «В изнанку», — сказал Макс. «Что?» — нахмурилась Хельга. «Тот странный опасный мир зовется изнанкой» объяснил Макс и с улыбкой добавил. «И ты зря думаешь, что больше не захочешь вернуться туда. Я даже больше скажу, ты еще сама меня попросишь сопровождать тебя туда». «Это еще почему?» — искренне удивилась Хельга. «Тебе напомнить о той твари, что чуть было не сожрала меня. И, кстати, даже не думай, что я сейчас начну рассыпаться перед тобой в благодарностях за спасение. Это ты меня втравил во все это дерьмо. Мне не нужны твои благодарности», — покачал головой Макс. «А чего тогда хочешь?» «Мне нужен твой дар проводника», — ответил Макс. «А еще ты, похоже, обучена какому-то древнему ритуалу и истинному наречию тоже. Вон как строчишь без запинки». «Что делаю?» «Не обращай внимания», — отмахнулся он. «Кто тебя учил? И я сейчас не о твоей гильдии. Кто тот истинный, что передал тебе древние знания?» «Не твое дело», — набычилась Хельга. «И в изнанке этой моей ноги больше не будет, что бы ты себе там ни напридумывал. То есть становиться сильнее ты не собираешься» усмехнулся Макс. «А я и раньше на слабость не жаловалась», гордо приподняла подбородок Хельга. «Отрицать не буду», сказал Макс. «В целительстве ты преуспела, только вот сила та была заемная. Нет круда, нет силы, и все. Без кристаллов ты была пусть и не совсем обычным, но человеком. Но сейчас-то все изменилось». Хельга хищно прищурилась. «Сейчас, да», охотно кивнул Макс. «Но ненадолго». Хельга тут же насторожилась и перестала жевать. «Это что еще значит?» — спросила она. «Источник может исчезнуть?» «Не совсем», — покачал головой Макс, явно наслаждаясь видом ошеломленной физиономии девушки. «Ты либо говори, либо катись в бездну!» Глухо рыкнула Хельга, сама удивляя своему гневу, будто зверь в нее вселился, в ее глазах плескалась ярость. Лютая, всепоглощающая. Впрочем, на Макса никакого впечатления эта вспышка ярости не произвела, равно как и на его спутниц. Он лишь загадочно улыбнулся и спокойно сделал новый глоток из своего бокала. А первородные, как болтали о чем-то своем, так и продолжили болтать, не прерываясь. «Так и будешь молчать?» Поборов свой гнев, немного понизила голос Хельга. «А сама разве не замечаешь?» Снова вопросом на вопрос. «Как же он бесит!» «Что я, бездна тебя подери, должна замечать?» Сквозь зубы прошипела Хельга, подавшись слегка вперед. Если бы она сейчас могла испепелять взглядом, наглый бастарт уже превратился бы в залу. «Вот это вот все!» — наконец ответил он и обвел Хельгу, а также стол рукой. Девушка подалась назад и, нахмурившись, смотрела стол, заставленный блюдами, которые были заполнены обглоданными костями. Картина словно в логово гигантскому медведю заглянула, который на протяжении всей жизни стягивал в берлогу добычу. Удивительно, но только сейчас она заметила, сколько всего она съела. Нет, не так. Правильное слово — «сожрала». Ее взгляд упал себе на грудь и руки. Вся одежда была заляпана соусами, жиром и мясным соком. Кое-где висели кусочки костей или мяса. Глаза Хельги медленно округлились. Что происходит? Как в нее могло столько влезть? И что самое главное, голод никуда не исчез. Он был диким и ненасытным. Он требовал продолжать этот бесконечный пир. Хельга провела ладонью правой руки по вздувшемуся животу и почувствовала, как к горлу подступил кислый жгучий комок. Быстро вскочив, она метнулась к двери, ведущей на задний двор, и, уперевшись обеими руками в стену, начала извергать из себя все только что съеденное. Когда ее, наконец, отпустила, девушка, пошатываясь, приблизилась к небольшому, на вид чистому сугробу. Зачерпнув полные пригоршни снега, Хельга растерла им разгоряченное лицо. Колючий холод освежил кожу и прояснил мысли. Помотав головой и продышавшись, она двинулась обратно в тепло. Переступив порог и бросив взгляд на блюдо с недоеденными ребрами, Хельга изумленно прислушалась к себе. Безна! Она снова готова сожрать столько же!» Переведя ошарашенный взгляд на спокойно наблюдающего за ней Макса, Хельга прохрипела. «Что со мной происходит?» «Энергетическое голодание», — ответил он. «Ты ешь, но не можешь насытиться, верно?» «Да», — медленно кивнула Хельга. «И голод становится сильнее», — продолжил Макс. «Ты постепенно теряешь контроль над собой. Очень скоро голод станет совсем невыносимым. Он будет жрать тебя изнутри, поглощая твою жизненную силу». «Но почему?» — Хельга помрачнела. «Паразит, что обосновался у тебя внутри, формирует твой источник и трансформирует твою энергосистему», — ответил Макс. Ему требуется топливо. Много топлива. Сперва мне казалось, что ваше слияние было окончательным, но теперь вижу, что поторопился с оценками. Да, у тебя все проходит намного лучше, чем у барсука или когда-то у меня. Твоя аура более или менее стабильна. Но твоему паразиту все-таки не хватило того, что он успел сожрать в изнанке. Вот, держи. Макс положил на столешницу перед Хельгой небольшой янтарный крут размером с перепелиное яйцо и кивнул. Возьми его. Хельга молча повиновалась и накрыла ладонью кристалл. При этом она края муха услышала недовольное ворчание со стороны камина. Кажется, что-то о непомерных расходах. По голосу она узнала первородную, умевшую оборачиваться в крупного рыжего енота. Взять в руку крут Хельга так и не успела. Он рассыпался в пыль прямо на глазах. Золотой паразит почти мгновенно высосал из него всю энергию и направил ее в источник. По телу пробежала приятная волна тепла, и чувство голода немного притупилось. Хельга громко сглотнула и ошарашенно уставилась на Макса. Похоже, тайное исчезновение всех ее алых крудов раскрыто, паразит их просто поглотил, и ни Макс, ни его первородные здесь ни при чем. Как ты уже поняла, одним таким кристаллом не обойтись, сказал Ренар. Скажу больше, их потребуется очень много. У меня столько нет, тихо прошептала Хельга, на что Макс понимающе кивнул и произнес. До недавнего времени я думал, что скармливание крудов паразиту — это единственный способ его насыщения, хотя есть еще один. Это выпивать источники других одаренных. Однако мне он по понятным причинам не подходит. Я же не темник какой-то. Да, иногда попадаются такие мрази, которых даже нужно скормить паразиту, но в основном мой рацион составляли кристаллы, пока я не натравил его на тех духов в изнанке. Негромко закончила за меня Хельга. Она уже все поняла и осознала, в какое дерьмо вляпалась. «Верно», — кивнул Макс. «Тех мелких духов, встреченных мной, древние ауринги и называли падальщиками, а твари побольше, наподобие той, что напало на тебя, поглотителями. Несомненно, они очень опасны, но также они — лучший источник пополнения энергии для твоего паразита». «Что?» — изумленно произнесла Хельга, полностью игнорируя информацию о духах падальщиках «Кого ты там встретил?» — древних аурингов ответил Макс и сделал очередной глоток из бокала. Тех самых, которые сражались с Хладом Жутким в Великой Битве и заточили его самого и других демонов в бездне. слушала такую легенду? Хельга машинально кивнула, не произнеся ни слова. Первородные, древние ауринги, изнанка, золотой дар, Хлад Жуткий, бездна, хримтурсы. Голова девушки шла кругом от обилия противоречивой информации. Кое-что она слышала от бабки, а кое о чем рассказывал уже дедушка. Тот самый, который остаток жизни прожил при храме праотца, оставаясь его верным жрецом. Именно он и обучал Хельгу всяким премудростям истинной волжбы. «Бред какой-то!» — потерев лоб, произнесла Хельга и плюхнулась на стул. «Я сперва тоже так думал», — хмыкнул Макс, «пока не схлестнулся с одной из хримтурсов, а потом их как-то вдруг стало слишком много попадаться мне на пути. После таких встреч даже самый закоренелый скептик поверит во что угодно». «Хочешь сказать, что хозяин того темника не один из душеловов?» Хельга довольно быстро вычленила главное из слов Макса. «Именно», — кивнул Макс. «К тебе в ту ночь заявилась тварь, которой ни один одаренный не способен повелевать. Ее хозяин — один из хримтурсов. причем очень сильный и очень умный. Похоже, кто-то из старших». «Значит, Астрид?» Хельга нахмурилась и замолчала на полусловие. Макс тоже молчал. Он давал ей время самой сделать неутешительные выводы. Все, что Астрид написала ей в том письме, это ложь. Или же Хельга бросила быстрый взгляд на Макса, который расслабленно сидел на стуле, заложив ногу за ногу. Да, он сейчас манипулировал ее чувствами, но в то же самое время все, о чем он говорил, очень похоже на правду. Хельга никогда не забудет ту мощь магии смерти, эманации которой исходили от темной твари, принесшей весть от сестры. А ведь действительно, какому душелову под силу держать в такого монстра? Она помнила жрецов и ледяных рыцарей, убивавших их людей в той битве у храма. Несомненно, они были сильны, но недостаточно. А вот та странная воительница с черными клинками, которая пронзила сердце Острозубова, вспомнив алчный сверлящий взгляд той одаренной ее необычные двухцветные глаза, Хельга невольно поежилась. Неужели Ренар прав? Она на мгновение закрыла глаза, отгоняя от себя наваждение, а потом решительно взглянула на Макса. «Ты говоришь странные и одновременно пугающие вещи». Если ты утверждаешь, что те самые ледяные демоны не исчезли из нашего мира вместе со своим повелителем, выходит, что все, чем мы дорожим, наши семьи, наши дома и этот мир, все находится в опасности. Если верить байкам моей бабки, хримтурсы из ее сказок несут лишь смерть и вечный холод. И единственные, кто мог противостоять этим монстрам тьмы и ночи, это ауринги, такие как ты. Что-то вроде того. Пожал плечами, Макс. Но есть небольшое дополнение. «Ты теперь тоже, Ауринг. Доказательство тому — твой золотой источник». Хельга вздрогнула. «Кажется, лишь сейчас она по-настоящему поняла масштабы произошедших с ней перемен и цену, которую ей придется заплатить. Для полноты картины осталось уточнить одну маленькую, но очень важную деталь. «Ты сказал, что сражался с ледяными демонами», — произнесла она, и Макс кивнул. «Как ты понял, что это был именно Хримтурс?» «Наша мана золотая», — ответил Макс. Они же используют черную энергию смерти. Те, которых я убил, могли создавать из своей маны клинки и копья. Хельга вздрогнула. А еще Макс задумчиво потер подбородок. Хримтруса, когда он приоткрывает свою суть, можно узнать по глазам. Хельга почувствовала, как в ее висках застучали невидимые молотки. Они двухцветные, прошептала она, наблюдая, как от удивления поднимаются брови Макса. Вот, значит, как. Озадаченно произнес он. Получается, ты встречалась с одним из них. Проигнорировав его вопрос, Хельга подалась вперед и решительным голосом спросила, «Что требуется от меня, чтобы вернуться в изнанку?» Глава двадцатая. Эрувиль. Королевский дворец. Полдень выдался тусклым. Свинцовое небо казалось тяжелым, словно вот-вот придавит. Сырой ветер разносил по аллеям запах мокрой листвы. Под редкими шагами влажно хрустил гравий. Вдоль дорожек замерли подрезанные кусты роз, черные шипы поблескивали застывшими на них каплями. Почки на ветках деревьев набухли, но не распускались. Холод еще держал. Вода в чаше фонтана слегка подмерзла. Кое-где на бортиках зеленела слизь. На перекрестках дорожек дежурили дворцовые гвардейцы. Одежда намокла, наконечники копии убраны в кожаные чехлы, взгляды грустные и обреченные. До смены еще далеко. У одного из фонтанов в глубине королевского парка ждал свою супругу герцог де Клермон. Подол плаща тяжелел от влаги, капли стекали по складкам на сапоги. Он стоял, как на построении. Ровная спина, плечи слегка развернуты, Взгляд устремлен в сторону королевского дворца. На лице ни одной эмоции. Правда, настроение Эдуарда выдавала правая рука, нервно комкавшая перчатку. Уже подходил к концу первый месяц весны, а он все еще ждал аудиенции у короля. Его вызвали в столицу поспешно, как на пожар, но в итоге складывалось впечатление, будто о нем вовсе забыли. Однообразные дни сложились для герцога в длинную серую ленту. Он, привыкший всегда действовать и делать несколько дел одновременно, постепенно зверел от вынужденного простоя. Эдуард, видя, что его игнорируют при дворе, попытался было вручить полный письменный отчет о проделанной работе канцлеру графу де Вержи. Мол, мятеж подавлен, костяк западного легиона собран, офицерский состав укомплектован. На что канцлер лишь разводил руками и говорил, что неуполномочен принимать такие отчеты. И заявлял, что маршал должен лично доложиться его величеству. Секретарь Карла тоже не помог. Сообщил, что король занят важными государственными делами. Причем герцогу все эти придворные халуи ясно давали понять, что маршалу де Клермону запрещено покидать столицу, пока тот не отчитается перед его величеством. Замкнутый круг. Эдуард злоухмыльнулся. Карлу плевать на его доклад. Наверняка король намного лучше него осведомлен, как обстоят дела в Западном легионе. Просто Карл продолжает наказывать Эдуарда и унижением это сделать намного эффективнее, чем кнутом. Герцог, разглядывая королевский дворец, заметил движение на широком балконе второго этажа. Он насчитал семь человеческих фигур в темно-желтых нарядах. Маршал уже знал, что это цвета новой осландской партии при дворе, центром которой была дочь покойного Конрада V. А вот старая асланская коалиция распалась. Послы и сторонники Отона II изгнаны из страны. Герцог Дебуфремон Фремон заперт у себя во дворце до окончания расследования причин смерти принца Филиппа. Королева томилась на своей половине. Карл запретил ей показываться ему на глаза. Эдуард подумал о Луизе, которая не отходила от Беатрис, и тяжело выдохнул. Оставшись подле королевы, она, по сути, выбрала сторону. Как она там держится? Сколько сплетен уже оцарапало ее имя? Он посмотрел на серое небо. Как же мало у них времени, чтобы рассказать друг другу обо всем. Затем снова перевел взгляд на дворец и заставил себя успокоиться. Главное, у них будет это время. Разрешение на встречу с женой выцарапали с трудом и с оговорками. В парке, на виду, недолго. Герцог делал вид, что его это устраивает. Он привык выполнять приказы, но привычка не делала его слепым. Свой гнев и ярость он припрятал сейчас поглубже. На поле боя такие чувства губят полководцы, а во дворце — политика. Сейчас Эдуарду нужна холодная голова и ясные мысли. От мрачных дум герцога отвлек торопливый хруст гравия, доносившийся из-за его спины. На лице Эдуарда невольно расплылась веселая улыбка. Наконец-то! Он обернулся. Однако, когда увидел того, кто шагал сейчас по гравийной тропинке, улыбка постепенно стерлась с его лица. «Ваша светлость!» сплеснул своими длинными руками Кико, при этом широко улыбаясь, криво накрашенными алой помадой губами. «Видели бы вы свое лицо! Ха-ха! Неужели я настолько неприятен вам?» «Признаюсь, барон», — сухо ответил герцог. «Не вас я ожидал сейчас увидеть. Впрочем, в свете происходящего ваше появление меня не удивляет. Вы, подобно серому ворону из баллады «Плачущие камни», несете очередное тайное послание вашего господина. «Никогда не был поклонником творчества Ульда Среброголосова», пожал узкими плечами Шут. «Но вынужден с вами согласиться. Сравнение более чем точное. Наш с вами господин лучше знает, как и через кого сообщать свою волю». Когда Кико подошел ближе, Эдуард смог рассмотреть его получше. С последней встречи королевский Шут изменился. Он заметно похудел. Под его красными слезящимися глазами образовались крупные мешки. Несмотря на кажущуюся веселость, он был раздражен и даже зол. В общем, весь вид Кико говорил о том, что он мало спит и, кажется, мало ест. Таким Эдуард его еще не видел. Выходят слухи, ходившие при дворе о том, что Карл охладел к своему любимчику правдивы. «Здесь мне возразить нечего», — ответил Эдуард и спросил. «Куда в этот раз мне надлежит отправиться? За Холодное море или же в Великую степь? Где мне предстоит собрать новую армию для моего короля? Видят боги, это очень заманчивое предложение». Усмехнулся Кико и ловко запрыгнул на бортик фонтана, рядом с которым стоял герцог. Теперь Шуту не надо было задирать так высоко свою голову во время разговора. Если плавание за холодное море нам вряд ли добавит союзников, то касаемо Великой степи стоит призадуматься. По странной интонации голоса Шута невозможно было понять, шутит он или нет. Особенно если учесть тот факт, что король Клорона настойчиво пытается вступить в войну. И, как вы уже поняли, не на нашей стороне. Аталия или Асландия? — насторожился Эдуард. Новости его, мягко говоря, не обрадовали. Ранее Ольгер III придерживался политики невмешательства, хотя мог в любой момент отхапать восточную часть Бергонии без особых проблем, что изменилось. — Аталия, — ответил Кику. Но, по нашим сведениям, Золотой Лев не очень радушно принял посланников повелителя Кларона. Думаю, астланцы будут более вежливыми. Вряд ли Вильгельм фон Ландер упустит такую возможность. «Если Клорон и Асландия заключат союз, это усилит Оттона и ослабит Рикардо де Лоренцо», кивнул Эдуард де Клермон. «Можно сыграть на их противостоянии». Сказав это, герцог осекся. Времена, когда кому-то при дворе нужны были его советы, канули в небытие. Сейчас у Карла другие советчики. «Это в том случае, если все трое не сговорятся против нас», мрачно произнес Шут, при этом не заметив настроения герцога. «Тогда такая каша заварится. А если еще добавить в это варио Максимилиана де Валье?» Услышав знакомое имя, Эдуард насторожился. Шут никогда и ничего не делал просто так. Вот и сейчас упоминание о Максимилиане явно имело скрытый смысл. «Вы сомневаетесь в верности Марграфа? как можно более нейтральным голосом спросил он. В глазах Кико блеснула искра. «Брось Эду!» — отмахнулся он, переходя на «ты». «Карлу прекрасно известно, как именно тебе удалось подавить мятеж на Западе, а также, почему Легион был сформирован так быстро». На лицо Эдуарда наползла тень. Зная, о чем ты сейчас подумал, Эду», — хмыкнул Кико, глядя на герцога. «Но тебе не стоит переживать. Пусть Карл никогда не простит тебе бергонию, но это не значит, что он не уверен в твоей клятве». «Я и сам не прощу себе бергонию», — сухо рыкнул Эдуард. «И я не верю в предательство Ринара». «Готов поручиться за него?» — удивился Кико. «Он спас мне жизнь», — ответил герцог. «И давай на чистоту, Арман». Если бы не этот мальчишка, здесь бы сейчас хозяйничали от Алицы и Багряные. Меня бы прикончили еще там, в Бергонии. Ну а ты покачивался бы на виселице. Хотя нет, ты бы еще пожил, но, как по мне, лучше сдохнуть, чем так жить. Вряд ли жрецы позволили бы тебе умереть спокойно». Взгляд Кико на мгновение изменился. Он стал колючим и злым. Но Шут быстро взял себя в руки и на герцога снова смотрел придворный дурак и зубаскал: Маршалы, которые сейчас в части у короля, утверждают, что стены и ворота Эровели неприступны. Криво улыбаясь, покачал головой Шут. Они уверены, что Аталийцы, как и любой другой враг, никогда бы не взяли и не возьмут штурмом столицу. Герцог Деклермон, без труда распознавший эмоциональную вспышку Шута, фыркнул. они, случайно, не говорили, что будет дальше? Когда маршалы запрутся за стенами, а легионы противника тем временем пройдут по мелким городам и крепостям, выжмут из них все до последнего и перекроют дороги, по которым в Эрвиль идет продовольствие?» «Нет», — покачал головой Кико, продолжая хитро ухмыляться. Об этом речи не шло. «Это-то меня и беспокоит», — покачал головой герцог. «Как только горожане осажденной столицы съедят последнюю живность, включая котов и собак, а по улицам станет опасно ходить, особенно детям, потому что люди перейдут на человечину, осада закончится, измученные голодом и болезнями горожане сами откроют ворота перед врагом, и никто им не помешает это сделать. На что же вы, ваша светлость, готовы пойти, чтобы этого не произошло?» Шут уже не улыбался, из его голоса пропала вся приторная веселость. Маршал слегка расправил плечи и подобрался. Он понимал, что прямо сейчас Кико, словно тот серый ворон из древней баллады, передает ему слова короля. «Я помню свои клятвы и не собираюсь нарушать их», — ледяным тоном ответил Эдуард. «И выполню любой приказ моего государя, либо же умру, пытаясь». Ренар неспроста собрал у себя в марке сыновей предателей, — продолжил Шут, не меняя интонации. И королю он об этом не докладывал. Поэтому его величеству важно знать, для кого именно вы, ваша светлость, собрали армию на западе». Заметив, как подался вперед герцог, Кико произнес. «Как я уже говорил, король верит вам, ваша светлость. Именно поэтому он поручает вам задержаться в столице еще на некоторое время, чтобы выяснить, что именно задумал Марграф де Валье. Полагаю, за то время, пока вы находились в Бергонии, вы с Максимилианом успели подружиться». «Уверен, вашего опыта хватит на то, чтобы распознать в мальчишке врага или верного вассала его величества». На губах Шута снова заиграла кривая улыбка. Он отвесил герцогу неуклюжий поклон. Бубенцы на его колпаке и одежде неприятно звякнули. «Благодарю вас, ваша светлая, за любопытную беседу», — произнес он. «За сим позвольте откланяться. Я и так уже злоупотребил вашим терпением и вниманием. Оставляю вас в более приятной компании». Кико метнул хитрый взгляд за спину герцога и спрыгнул с бортика фонтана. Смешно переваливаясь на коротеньких ножках, он посеменил по гравийной дорожке в сторону королевского дворца. Эдуард тоже обернулся и увидел Луизу, стоявшую в двух десятках шагах от него. На ее лице читалось беспокойство и напряжение. Герцогиню де Клермон, первую леди, опочевальни ее королевского величества, сопровождали три придворных дамы, лица которых Эдуард видел впервые. Кико поравнялся с дамами и ответил свой шутовской поклон что-то при этом сказав. Видимо, что-то смешное, раз на лицах девушек появились улыбки. Луиза де Клермон, в отличие от своих сопровождающих, не улыбалась. Казалось, она вообще проигнорировала королевского шута. Герцогиня демонстративно отвернулась от горбуна и пошла к своему супругу. Придворные дамы было попытались последовать за ней, но Луиза, не глядя на них, лишь взмахнула своим веером, и девушки остались стоять на месте. Когда они поравнялись, герцог улыбнулся и поцеловал протянутую руку супруги. Луиза тоже улыбалась. Непроницаемая маска первой на королевы исчезла. И на Эдуарда смотрела его милая Лулу. «Новые седины», — произнесла она и провела пальчиками по его виску. Затем, приложив свою ладошку именно к тому месту, где у герцога было ранение, добавила взволнованным голосом. «Как ты, мой Эду?» «Не поверишь», — тепло улыбнулся герцог. «Даже шрама почти не осталось. Мальчишка Ренар — настоящий кудесник». «Мы обязательно должны пригласить его к нам. Он необычный, но тебе понравится. Ты ведь любишь загадки?» При упоминании Максимилиана лицо герцогини изменилось. Эдуарду даже показалось, что ей было приятно услышать о его спасителе. «Я знаю, где ты хранишь все свои шрамы». Владын Луиза легла на его грудь прямо напротив сердца. «Боюсь, сегодня я добавлю еще несколько». «О чем ты говоришь, милая?» — изумился герцог. Луиза ловко расправила свой веер и обмахнула себя несколько раз, изображая взволнованность. При этом так вышло, что ее лицо на мгновение скрылось от взгляда ее спутниц. Герцогиня кивком указала на девушек и быстро начала говорить. «Молчи и слушай. Не смотри по сторонам». «Это новые фрейлины королевы. Приказ короля». Специально подобрана этим мерзким горбуном. Одна из них очень ловка. Может читать по губам. Эдуард, не проронив ни слова, внимательно слушал супругу. При этом он продолжал тепло ей улыбаться. «Милый, у нас мало времени. Ты помнишь тайнопись, что я придумала для нас еще до того, как наши отцы дали согласие на наш с тобой брак?» Эдуард молча кивнул. Мать Луизы потом призналась ему, что даже нанимала специального человека, чтобы тот расшифровал письма Эдуарда, но тот так и не смог разобраться с тайнописью, придуманной Луизой. В тот день Эдуард особенно гордился своей умной супругой. «Ты командуешь легионом отступников, я служу королеве, которая в близком родстве с врагом ее мужа. Мы с тобой под колпаком этого мерзкого горбатого поганца. Нам нельзя сейчас оступиться, особенно, когда судьба нашего рода… Но она не договорила. Девушки, сопровождавшие ее, словно повинуясь чьей-то невидимой команде, неторопливо двинулись в их сторону. Время истекло. Разочарованно выдохнула герцогиня, а затем, кивнув на грудь супруга, добавила. Прости за новые шрамы. После ухода герцогини Клермон и фрейлин королевы, Эдуард еще несколько минут стоял у того же фонтана, смотря ей вслед. В руке он сжимал небольшой листок, который его Лулу ловко успела заткнуть за лацкан его сюртука. Уже дома, сидя у камина, Эдуард смог прочитать послание супруги. Он читал медленно, расшифровывая строчку за строчкой, постепенно вспоминая тайнопись его молодости. Спустя некоторое время дело пошло быстрее. Сначала, по мере чтения, его лицо оставалось ровным. Лишь у виска едва заметно бился тонкий сосуд. Потом его брови сошлись, губы сжались в нитку. Он остановился на полуслове, перевел дыхание и вернулся к чтению. Перечитал абзац, проверяя самого себя. Пальцы на краю листа побелели от напряжения. Перстень тихо скребнул по бумаге. Плечи осели. Эдуард опустил лист на колени. Провел ладонью по лицу, задержавшись на переносице. Повернул письмо к огню. Поймал свет. Снова вчитался. Дыхание стало коротким. Под скулами вздули желваки. Дважды Эдуард кивнул сам себе. Резко, отрывисто, как на строевом плацу. В третий раз покачал головой. Медленно, будто признавая то, что не хотел признавать. В какой-то момент его ладонь легла туда, где некогда болела рана, и слегка сжалась. Эдуард отнял руку, разгладил большой складчатый сгиб на бумаге, бережно, как чужую боль. Вернулся к последним строкам, взгляд потемнел. Он зажмурился и долго сидел неподвижно, слушая, как в камине потрескивают угли. Когда Эдуард открыл глаза, в них уже стояла влага. Он сложил лист пополам. Еще раз угол к углу, без спешки, чтобы не помять. Поднес к губам, задержал, будто прислушиваясь к собственному дыханию и убрал письмо за Лацкан, поближе к сердцу. Посидел так, не шевелясь, а потом поднял голову и посмотрел на огонь. Слезы сами покатились по щекам, оставив на коже теплые дорожки. «Кристин, бедная моя малышка», промолвил он тихо. Глава 21. «Еще один жрун справа», — произнес Барсук, кивая на мутное пятно, вынырнувшее из-за холма. «Ого!» — удивилась Хельга. «Какой здоровый!» «Отожрался на визгунах», — кивнул Барсук. «А может, и на жрунах поменьше. Мы привычно разошлись веером. Я впереди и в центре, Барсук и Хельга на шага по бокам». Жрун дернулся, почуяв близкую добычу, и ускорился. Несмотря на то, что своими размерами и видом он здорово отличался от своих сородичей, действовала призрачная тварь по-прежнему прямолинейно на пролом. Мгновение, и самый опасный хищник изнанки обрушился на мой энергетический купол всей своей массой, подобно исполинскому спруту, пытаясь окутать своими толстыми щупальцами-отростками. «Попался!» — весело произнесла Хельга, в ее голосе отчетливо слышался охотничий азарт. Жрун, сам того не подозревая, действительно попался. Надеясь на лакомство в виде такой притягательной и вкусной энергии, эманации которой он учуял издалека, он, словно муха, спикировавшая на мед, приклеился всеми своими щупальцами и массивным брюхом к моей ауре. Я чувствовал, как он жадно пытается проломить золотой энергетический барьер сразу же в нескольких местах, при этом еще не понимая, что уже обездвижен и обречен барсука и Хельга после моего утвердительного кивка переместились в тыл призрачной твари и почти одновременно вонзили свои золотые щупальца в тучное тело. Гигантский жрун лениво дернулся и попытался развернуться, чтобы покарать мелких кусачих падальщиков, которыми он, видимо, рассчитывал полакомиться после того, как сожрет самую крупную яркую добычу, то есть меня. Но у него ничего не получилось. Его брюхо и толстые отростки будто приросли к янтарно-золотому каркасу. Он было попробовал дернуться сильнее, еще и еще, но ничего не вышло. Словно примерз, при этом без возможности контратаковать шуструю мелочь, которая обнаглела настолько, что стала поглощать через свои тонкие отростки его собственную силу, которую он так долго и скрупулезно накапливал, пожирая себе подобных. По мере того, как источники Барсука и Хельги становились все ярче и ярче, тело жруна начало постепенно изменяться. Призрачная тварь дико тряслась и вибрировала. Сились отодрать себя от моего энергетического купола, она постепенно уменьшалась в размерах, подобно гигантскому аэростату, который, получив несколько ощутимых пробоин в оболочке, терял драгоценный газ. Через несколько мгновений от исполинского тела призрачной твари не осталось и следа, а мы, улыбаясь, переглянулись. Лицо Хельги сейчас напоминало морду кошки, которая обожралась сметаной. Ее источник, заполненный под завязку маной, напоминал яркое полуденное солнце. Источник барсука тоже был полон. Оба новоиспеченных ауринга смотрели на меня выжидающе. Гигантский жрун своим появлением сэкономил нам время. На сегодня наша охота закончена. Пора возвращаться в реальный мир, где следующие два дня наши энергосистемы продолжат видоизменяться. Благо теперь маны для этого было предостаточно. Я вгляделся в уверенные лица моих спутников и внутренне усмехнулся. А ведь не прошло и месяца с момента первого нашего совместного погружения в изнанку, как мы уже стали слаженной командой. К слову, Хельга тогда со своей ролью проводника справилась довольно легко. Вот что значит хорошее магическое образование. Да и сама она явно из тех учениц, которые сдавали все экзамены на отлично. Девушка довольно быстро разобралась, что к чему, и без особых проблем перенесла нас с барсуком в изнанку. Со старым характерником проблем тоже не возникло. На его стороне богатый опыт и углубленное понимание ситуации. В тот раз наше погружение продлилось недолго. прорядили немного ряды мелких падальщиков, которые тут же набросились на нас и вернулись назад. Кстати, возвращение тоже прошло без сучка и задоринки. За это отвечала Селина и ее сестры. Собственно, то погружение было пробным, чтобы проверить каждый шаг и каждую деталь процесса. Нужно было видеть лица барсука и хельги, когда они очнулись. Заполненные энергией под завязку источники, отсутствие жуткого голода и горящий охотничьим азартом взгляды обоих говорили мне что они уже были готовы повторить. Потом мы вошли в режим. Каждые 2-3 дня новое погружение. Между ними отдых, еда, сон и медитации. Собранную ману нужно было использовать по назначению. Кроме того, я боялся, что Хельга может перегореть. Работая нашим проводником, она отдавала на старте больше энергии, чем мы с Барсуком. Да и старому характернику нужно было больше времени на адаптацию и слияние с паразитом. Та его самодеятельность аукнулась старику. Паразит успел похозяйничать в энергосистеме своего упрямого носителя до моего прибытия на хутор. Другими словами, барсук существенно отставал от Хельги в трансформации всей энергосистемы. В изнанке мы оставались до тех пор, пока источники у нас троих не наполнялись под завязку. Мне с объемом моего мано-ядра требовалось значительно больше энергии, поэтому меня накачивали маной первым. Кроме того, в нашей троице я выступал неким щитоносцем, который принимал основной удар на себя, пока Барсук и Хельга атаковали противника с флангов или с тыла. На первых этапах мои спутники делали много ошибок, но постепенно втянулись, и процесс пошел. А еще к концу последней недели я стал учить их своим плетением. Да, я понимал, что передавать такие знания — это риск, ведь изначально как Барсук, так и Хельга, по сути, не являлись частью моей команды. Старый характерник — временный союзник. Но ну, о статус северянки на старте так и вообще сложно было определить. То ли пленница, то ли случайная попутчица, да еще и сестра той, которая явно подпала под влияние темных. Однако на другой чаше весов был катастрофический дефицит времени. Мое чутье буквально вопило, что спокойные деньки уже на исходе. Мы находимся на неком изломе. Очень скоро темные сделают свой ход. И самое страшное во всей этой ситуации, похоже, всему миру плевать на это. Вместо того, чтобы объединиться ради общего выживания, короли и прихлебатели затеяли свои бессмысленные войны. Кому будут нужны завоеванные земли, когда на них некому будет жить? Поэтому я решил рискнуть и поделиться знаниями. И не потому что отчаялся, а потому что заметил кое-какие сдвиги. Странное дело, изнанка изменила все. С каждым новым погружением между нами троими что-то происходило. Что-то неуловимо необычное, что-то вроде связи, очень похожей на ту, что возникло у нас с Селиной или Ниссе, но в то же самое время совершенно иное. Мы стали лучше понимать и, что удивительно, чувствовать друг друга. У нас начал появляться свой собственный лексикон. Например, поглотители нами для удобства были переименованы в жрунов, а духи-падальщики стали визгунами. Во Вторых, так назвала Хельга из-за того, что те, попадая в нашу ловушку, начинали мерзко и громко визжать. Сражаясь с тварями изнанки, мы были не просто охотниками, но постепенно превращались в соратников. Мы прикрывали друг друга, страховали, а потом, возвращаясь во внешний мир, устраивали маленькие общие посиделки, радуясь общим победам и обсуждая особо запомнившиеся моменты. Я видел, как менялось ко мне отношение Хельги и Барсука. При этом они оба старались не показывать своих эмоций, но Селина подтвердила мои догадки. Она, как самая чувствительная из нас, не ощущала враждебности со стороны этих двоих. Поэтому, когда я попросил ее совета, Люнари поддержала мое решение с обучением. Начать решил с простого и на первом уроке провел небольшую демонстрацию. Сперва сформировал магический щит, затем метнул парочку атакующих заклинаний и на закуску плетение исцеления. Надо ли говорить, что увиденное сперва повергло в ступор обои? Даже опытный барсук не смог сдержать своего изумления. А вот шок Хельги сменился настоящим, даже отчасти детским восторгом. Особенно ее впечатлило плетение малого исцеления. Я потом много раз ловил на себе ее задумчивые взгляды. Складывалось такое впечатление, будто она уже сталкивалась с подобной магией. Обучение продвигалось довольно бодро, особенно у Хельги. Она схватывала все на лету, иногда даже слишком быстро, приходилось тормозить. Барсук же всегда сначала принюхивался, изучал, а потом действовал. Откровенно говоря, я опасался, что обучение может затянуться». Из-за их сформировавшегося за годы видения магического искусства. Но мои опасения были напрасны. В итоге оба к концу недели уже могли сносно оперировать тремя простыми плетениями. Думаю, не зря именно с этих плетений наставники лесолюдов начинали преподавать детворе. К слову, за это время в изнанке у каждого из нас появилась своя особенность. Хельга, как проводник, наловчилась переносить нас именно в ту локацию, из которой нас вытаскивали льюнари. Теперь наши погружения не были хаотичными. У барсука же открылся талант чувствовать энергетические всплески и изнанки на расстоянии. Причем с каждым днем его новый навык постепенно улучшался. Хельга прозвала его искателем. А вот я, похоже, получил способность, которая обладала почти на Инесс, ту самую, с помощью которой она укрыла меня от падальщиков. Когда жрунов или поглотителей было слишком много, я накрывал настроих своей аурой, и мы становились невидимыми для призрачных тварей. Наши охоты были короткими. Мы входили, брали пару жрунов или стаю визгунов, по-быстрому наполняли источники и уходили, пока не появлялись призрачные твари крупнее или опаснее. Один раз мы чуть было не нарвались на стае огромных поглотителей. Они, кстати, заметно отличались от обычных своих сородичей. Были более быстрыми и умными. Именно тогда у меня и получилось всех накрыть невидимым куполом. Это погружение показало нам, что ни в коем случае нельзя расслабляться. Изнанка в любой момент может преподнести нам сюрприз, который может стать смертельным. Несколько раз я замечал на краю поля зрения знакомый силуэт, тот самый странный дух, появившийся однажды, когда мы с Хельгой попали в изнанку. Он держался рядом, но не подходил. Иногда охотился вместе с нами, предупреждал об опасности. О появлении стаи гигантских жрунов предупредил именно он. Барсук еще только осваивался со своим новым навыком, поэтому пропустил их приближение. Странного духа я попытался подозвать всего лишь раз, но он мой зов проигнорировал, не знаю почему. Хотя я догадывался, что дело в нашей группе. Он только приглядывался к Хельге и Барсуку. В общем, больше на контакт с ним идти я не пытался. Пусть сам решит, чего хочет. Неожиданно Барсук вздрогнул и уткнулся взглядом куда-то в сторону возвышавшегося впереди холма. Его нос зашевелился, будто принюхиваясь. — Снова оно? — спросил я. — Не как раньше, — пробормотал он, не отрывая беспокойного взгляда от холма. Вернее, к прежним эманациям прибавилось что-то еще, что-то очень знакомое, и это находится близко. Он качнул головой на север. По крайней мере, нам казалось, что там север, хотя уверенности никакой, это же изнанка. «Слышишь?» — склонил слегка на голову барсук. «Будто воздух дребежит. Я присмотрелся. На горизонте клубились темные пятна, не тучи, а, скорее всего, энергетические изгустки. Затем прислушался. Изнанка обычно скупа на звуки. Здесь нет привычных шумов реального мира. Но сейчас действительно было легкое стеклянное эхо, будто кто-то рядом бил по тонким звонким пластинам. «За холмом», — сказала Хельга, тоже прислушиваясь. «Очень близко». Источники у нас троих были полны. Крупных жрунов поблизости не наблюдалось. Я скомандовал. «Смотрим и уходим. Хельга, держись в середине. Барсук, замыкаешь. И уши на макушке. Чуть что, уходим». Мы двинулись в гору цепочкой. Чем ближе к вершине, тем воздух становился плотнее. Теперь и я ощущал те самые эманации, которые барсуку показались иными. Это были две энергии, отголоски которых я ни с чем не спутаю. В отличие от старого характерника, я уже сталкивался с подобным и примерно представлял, что увижу. На гребне возле крупного валуна мы пригнулись, а затем выглянули. Внизу, у подножия холма, на широком плато двигались два знакомых призрачных силуэта. Маленькая гибкая инесс плела вязь из тончайших нитей. Ее мана светилась иначе. Радужная, с розовато-перламутровым отливом, она соединялась в аккуратные петли, которые намертво фиксировали противника. Высокий призрачный силуэт Ремигия, казалось, висел над землей неподвижным облаком, и лишь присмотревшись повнимательнее, я смог заметить, как в сторону его врага стремительно летят небольшие сгустки все той же радужной маны. Оба ауринга явно экономили эту странную ману, но это не значило, что их действия были менее эффективными. Любопытно, почему они не используют золото? Их противник был иным. Не поглотители, ни один из тех гигантских жрунов. Он был чужим для изнанки. Огромный черный сфероид с длинными щупальцами, в конце которых походили на длинные заостренные копья. От него знакомо тянуло мраком и смертью. С первого взгляда было ясно, что у аурингов дела обстоят не самым лучшим образом. Когда щупальца копья ударяла в Виасинес, радужная мана осыпалась, словно пепел. Заклинания Ремигия пусть и достигали своей цели, но на месте отрубленного щупальца появлялось другое. Плохо! выдохнул Барсук. Очень плохо. Я видел, как у Инес дрогнула левая рука, вязь удержалась, но узлы посерели. Ремиги дернулся в сторону, уворачиваясь от одного щупальца, развернулся и принял удар другого на радужный щит. Щупальца рассеялась, но тут же на его месте возникло сразу два черных копья еще массивнее и длиннее. При этом тварь постепенно давила и нависала над аурингами, наровя измотать вертких противников. Что делаем? Хельга посмотрела на меня. Голос спокойный, но в глазах боевой азарт. «Они те, кого мы все это время искали», — ответил я. «Нам нужны ответы, и они могут их дать. Так что, если сейчас ничего не сделать, тварь порвет их. Заставить вас не могу, но сам в любом случае вмешаюсь. Выбор за вами». «Я в деле», — Хельга ответила быстро. «И я», — немного помедлив отозвался барсук. «Шанс помочь предкам выпадает не просто так». Я кивнул и начал быстро раздавать приказы. «Я начинаю первым. Пусть тварь полностью переключится на меня. Вступайте в бой по моей команде». Помните, трюк с удержанием, скорее всего, не пройдет. Да и рискованно это. Не хочу оказаться подмятым этой тушей. Опустошаем атакующими плетениями четверть запаса. Потом щиты и уже после начинаем высасывать тварь до заполнения источника. Затем снова атака плетениями. И так по кругу. Ну и смотрим по ситуации. Готовы? Да. Почти одновременно ответили оба. Мы сорвались с гребня разом. При этом мои спутники огибали тварь с разных сторон. Я, напитав свою ауру маной, приближался к монстру напрямую, заведомо отвлекая его внимание от барсука и Хельги. Инес заметила нас краем глаза. Ее силой дрогнул. Затем последовал миг узнавания и ошеломления. «Маленький дикарь?» Прошептала она одними губами, но я ее услышал. «Я же говорил, что мы еще встретимся». На моем лице появилась кривая усмешка. Светлейший Ремигий повернул голову в мою сторону. Поймал мой взгляд и едва заметно кивнул. Выражение его лица абсолютно не изменилось. Все та же ледяная маска и холодный расчет. По сути, он уже вписал нас в расклад. Даже посторонился, уступая мне путь. Видимо, сразу распознал, что мы задумали. Когда до твари оставалось шагов 10, я краем глаза заметил движение справа. Мой хвостатый знакомый решил присоединиться к веселью. Что ж, этой туши хватит на всех. А дальше было уже не до разговоров. Тварь атаковала меня сразу несколькими черными копьями. Глава 22. Первое щупальце копье врезалось в мой щит на уровне груди и соскользнуло, оставив бледный след на золотом каркасе. Ох ты ж, вот это мощь! Даже самый крупный жрун не мог похвастаться такой силищей. Второе черное копье рвануло в ноги, а третье — в голову. Купол выдержал. Правда, я видел, как в местах соприкосновения двух энергий образовались бледные пятна. Но так как мой источник был сейчас полон под завязку, поврежденные участки тут же снова наливались плотным золотом. Слева тускло вспыхнула радужная вязь Узлы ее плетения стянули сразу на трех отростках, которые слиплись и бешено задергались. Тем временем Ремиги метнул несколько сгустков в очленением основания. Короткие вспышки и минус три отростка. Усилившийся стеклянный шум, который, как оказалось, издавал монстр, блокировал все остальные звуки. Так что, если ауринги и хотели мне что-то сказать, я бы их все равно не услышал. Однако их тактика ведения боя была понятна и без слов. Каждая отсеченная щупальца — это минус крупный сгусток энергии, которую тварь не могла восполнить, не пожрав. Я бросил быстрый взгляд в сторону своих спутников. Барсук, как всегда, осторожничал. Он огибал тварь по широкой дуге, следил за ритмом ее атак. Хельга же, держась ближе ко мне, уже активно забрасывала монстра серпами хаоса. Как я и предполагал, эффективность ее атак была ниже, чем у Ремигиа. Тот бил метко и экономно, отсекая щупальца за щупальцем, тогда как Хельга направляла свои заклинания прямо в центр сфероида, похоже, в самое защищенное место твари. Однако даже так золотые росчерки разрывали плотную, как кисель, призрачную оболочку. Правда, разрывы довольно быстро затягивались, и что еще хуже, вместе с остаточными эманациями золотых плетений. Их было немного, но, как любила поговаривать дома капля-капля, и чаша полна. Тварь перестроилась и отвлеклась на Хельгу. Сразу два копья стрельнули в ее сторону. Именно в этот момент в бой вступил барсук. Старый характерник, как и я, тоже распознал тактику аурингов и выпустил сразу пять золотых серпов в основании черных щупалец, атаковавших Хельгу. Одно отсеченное копье тут же рассеялось, а вот второе все-таки достигло своей цели. Удар, и Хельгу отбросило на несколько шагов назад. Я видел ее расширенные глаза и сжатые челюсти. Удар твари пришелся на щит, который практически полностью побледнел, но выдержал, не осыпался. Хельга спешно начала накачивать плетение свежей энергией. Все это пронеслось у меня перед глазами в течение нескольких секунд. Тем временем тварь, которая, в отличие от тупого жруна, похоже, обладала зачатками разума, начала делать ложные уколы по флангам. Но основной удар пришелся в мой купол. Я снова сместился, принимая крупное черное щупальце копье на щит. При этом я сформировал второй слой защиты. И как раз вовремя, даже задев золотой каркас лишь вскользь, острый отросток смог вырвать кусок моего щита. Что-то подобное я уже видел, сражаясь с лордом Калдрекаром в подземном храме. Меня дернуло и развернуло. Теперь я стоял к твари боком. Мимо промелькнула радужная вязь Несс. Она поймала ударивший меня черный отросток, Каремиги Ремиги отсек его одним удачным броском. По телу гигантского сфероида прошла крупная рябь. Стеклянный шум усилился. Похоже, тварь так выражает свое недовольство. Воспользовавшись тем, что монстр ослабил напор, я переместился к нему поближе и выпустил несколько клыков хаоса прямо в упор. Пробивная способность этих плетений выше, да и маны я влил в них прилично. Плотный темный каркас, прикрывавший тело сфероида, взорвался в нескольких местах черными фонтанчиками. А потом мои плетения раскрылись внутри твари золотыми цветками. От дребежащего звона тут же заложила уши, а в глазах на миг потемнело. Знатно по мозгам шандарахнуло. Видать, мои гостинцы не понравились уроду. Несколькими мгновениями позднее в тело сфероида вонзили щупальца барсука и хельги. Глубоко погрузившиеся отростки начали активно вибрировать, поглощая черную энергию. Щиты моих спутников уплотнились и засверкали. На лицах изумления и ошалелые улыбки. Еще бы, там концентрация энергии на порядок выше, чем у тех же жрунов. Тело монстра дернулось и навалилось на мой щит. Я выстоял и тоже всадил два крупных щупа в пробоину на боку, которая, кстати, начала стремительно затягиваться. Кстати, ауринги к нам не присоединились. Они зависли на своих позициях и молча следили за нашими действиями. На лицах напряженное ожидание. Так обычно смотрят ветераны на новичков или взрослые особи из стаи, которые вывели молодняк на первую охоту. Не вмешиваются, но контролируют. Любопытно, почему они не пытаются восполнить потраченную энергию? И, к слову, почему цвет их маны не золотой, а радужный? Ха! Вот ведь странные существа. Что не встреча с ними, то новые вопросы. И без ответов на старые. Поглощение длилось считанные секунды. Тварь, словно очнувшись от спячки, начала действовать. Стремительно крутанулась, сбрасывая наши щупальца, при этом не забывая тянуть остаточные аманации золотой маны. И в то же мгновение нанесла удары черными копьями по всем нам. Инесс ловко увернулась, но, видимо, потеряла контроль. Радужные узлы ее вязи осыпались. Ремиги же остался на месте. Принял одно копье на радужный щит и тут же отсек его ответным ударом. Я и Барсук тоже довольно легко отразили атаку. А вот Хельга… Только сейчас я осознал, что все эти удары были отвлекающим маневром. Монстр, видимо, определил, кто из нас является, по его мнению, слабым звеном. Один толстый жгут, словно гигантская змея, устремился в сторону северянки. Я рванул, стараясь разомкнуть наш клинч с монстром в надежде прикрыть Хельгу, но не тут-то было. Тварь надежно вцепилась в мой щит и не дала даже пошевелиться. Внутри меня все похолодело. Я беспомощно мазнул взглядом по сторонам. Барсук далеко, а уринги еще дальше. Последние, похоже, даже не пытались дергаться, чтобы спасти одну из нас. Я сузил глаза. Еще одна зарубка на будущее. Все, что я успел сделать, это ударить своими щупальцами в бок твари и разочарованно наблюдать, как они проходят вскользь по уплотнившейся защите. Похоже, интеллект этого сфероида намного выше, чем я предполагал. Из всего выходило, что за тот короткий отрезок времени нашего противостояния тварь успела просчитать нас. Либо, что более вероятно, она уже имела дело с такими, как мы. Оставалось надеяться, что Хельге хватит умения и энергии справиться с угрозой. Я видел ее напряженный и упрямый взгляд, заостренные скулы и сжатые кулаки. Ее щит налился янтарно-золотой энергией, готовясь принять на себя удар. Будь на ее месте неподготовленный и не нюхавший пороха новичок, скорее всего, сокрушительный удар твари достиг бы своей цели. Но Хельга, пусть и совсем недавно получившая новую силу, все-таки была опытным магом, прошедшим много бит. Увы, но каким бы опытным ты ни был, если против тебя выходит противник, во много раз превосходящий тебя в силе и скорости, шансы на победу ничтожно малы. Вот и сейчас я наблюдал, как Хельга довольно ловко поднырнула, пропуская над головой черное копье, и в это же время уплотняя часть силового каркаса вместе месте потенциального соприкосновения. Но этого оказалось мало. Черное щупальце, казалось, даже не заметило золотую защиту. Мощный энергетический всплеск, и щит Хельги с яркой вспышкой осыпался, словно он был слеплен из сухого песка. Призрачное тело северянки, словно пушинку, отбросило на несколько шагов в сторону. Щупальца же, изогнувшись, взмыла вверх и, на короткий миг замерев, нацелилась черным наконечником прямо в спину своей жертвы, неподвижно парившей в нескольких сантиметрах от земли. Удар сердца, и тварь снова атаковала. Я выбросил навстречу черному копью сразу несколько щупалец. Барсук метнул в основание отростка парочку плетений, но, увы, мы не успевали. И вдруг произошло неожиданное. Краем глаза я заметил молниеносное движение справа. Мелькнул призрачный хвост. А потом я увидел, как из крупного энергетического сгустка материализовалась лисья голова. Резкий рывок, и на черном щупальце сомкнулась зубастая пасть. Голова призрачного зверя дернулась, и крупный черный сгусток остался в зубах лиса. Мгновение, и энергия была поглощена. Тварь завибрировала, задергала черной культей. Жалобный стеклянный шум ударил по ушам, пришлось зажмуриться на миг. Похоже, сфероид вложил много маны в этот удар. Когда я снова открыл глаза, Алис уже пропал из вида, но я ощущал его присутствие где-то слева. Не знаю, зачем ты следуешь за мной и помогаешь, скажу одно — продолжай в том же духе. Я перевел взгляд на Хельгу. Вот она уже пошевелила рукой, приподняла голову и начала непонимающе оглядываться. Наши с ней взгляды встретились, и она нервно кивнула, мол, порядок. В подтверждение ее тело накрыл золотой купол. Я облегченно улыбнулся и кивнул в ответ, а потом полностью сконцентрировался на твари следующие несколько минут мы активно носили на сфероиды, не давая тому очухаться после такой своевременной атаки призрачного лиса. Щупалец копий стало заметно меньше. Поглощение черной маны проходило теперь быстрее. Тварь сдала в массе. Я увеличил давление, полностью перетянув внимание монстра на себя. Барсук тем временем действовал по ранее намеченному плану. Атакующими плетениями опустошал свой источник на четверть, а потом запускал щупальца внутрь твари. А у же практически перестали участвовать в схватке. Они явно экономили свою радужную энергию, которой, кажется, у них было совсем мало. Лишь иногда Инес набрасывала свою вязь на один из отростков монстра, а Ремиги одним точным броском отрезал его. Почему они не пытаются восполнить запас маны? Через некоторое время мне показалось, что тварь снова стала быстрее. Похоже, ей удалось восстановиться на остаточных аманациях нашей маны. Она перестала бить одиночными копьями, начала атаковать сериями с разными скоростями. Первый укол — отвлекающий, второй — на пробой, третий — на отсечку золотого щупальца. Да, тварь ускорилась, но и мы уже приноровились к ее тактике. Даже стали на ходу меняться ролями. Когда нужно, я держал основной натиск на себе. Когда запас маны проседал, меня сменяла Хельга и давала секунду на восстановление. Барсук же тем временем бил в те места, где тварь отращивала новые щупальца-копья. По сути, тварь сдерживали мы трое, да еще периодически рывками помогал хвостатый, отгрызал боковые черные отростки и отвлекал на себя внимание монстра. А вот НС с Ремигием отошли в сторону и смотрели уже не вмешиваясь. Их радужный свет заметно померк. Я злоухмыльнулся. Неплохо устроились. Если бы мне не нужны были ответы, черта с два я бы вмешался в этот бой. Кажется, Ремигий говорил о том, что информация будет не бесплатной. Полагаю, мы уже достаточно заплатили, даже с довеском. А если начнет снова юлить, я настолько сейчас не в духе, что готов вытрясти все ответы совершенно иным способом. Тем временем тварь начала уменьшаться. Сначала сфероид сжался до туши крупного жруна. Еще минута, и уже размером с обычного. Щупалец стало меньше, удары потеряли скорость. К слову, чем быстрее тварь уменьшалась, тем тупее она становилась. «В стороны!» — бросил я, перекрикивая звенящий шум. Барсука и Хельга услышали и отпрянули на несколько шагов назад. На то, чтобы сформировать плетение паутины из арсенала лесолюдов, у меня ушло несколько секунд. Я зачерпнул побольше маны из источника и влил в плетение до упора, а затем набросил его на тварь. Золотая паутина ожила и расползлась по черной поверхности. Врезаясь в углубление, цепляясь за выступы, она быстро сомкнулась и начала стягивать тушу со всех сторон. Звон сразу ударил по нервам, будто тысячи тонких стеклянных пластин задрожали в унисон. Правда, это уже был не тот шум, что выворачивал наизнан. Сфероид завибрировал и попытался разрезать нити черными копьями. Я, наблюдая за его потугами, лишь хмыкнул. Бесполезно. Поддал еще маны, и сеть с новой силой дернулась и пробила последний каркас защиты твари, погружаясь в темные внутренности. Монстр съежился, плющась и треща. Оставшиеся щупальца лопнули и осыпались полупрозрачной пылью. Звон сорвался на тонкую ноту и стих. Сеть сомкнулась, погасла сама собой. Рассыпалась крупными золотыми песчинками. На месте монстра остался плотный сгусток, отливающий антрацитом. Я на миг замер, не решаясь его трогать. Откуда-то сбоку высунулась лисья морда и облизнулась. Янтарные глаза вопросительно блеснули. Все было понятно без слов. Мы переглянулись. На лицах барсука и хельги одобрительные улыбки. Я взглянул на хвостатого и произнес. «Твой трофей. Заслужил. И спасибо за помощь». Лису два раза повторять не пришлось. Зубастая пасть щелкнула, и черный сгусток исчез. Рыжий хвост скользнул по камню, и дух растворился, но остался где-то рядом. Я продолжал его ощущать. Мы снова переглянулись. «Целы?» — спросил я. Оба посмотрели друг на друга. У Хельгии побелели губы, но в глазах знакомый азарт. Это явно не прочь продолжить. Барсук, как всегда, осторожен, однако смотрит одобрительно. Значит, и этому охота пришлась по душе. Забой мы все по нескольку раз опустошали и восполняли источники, но каких-то негативных побочных эффектов не наблюдалось. Видимо, черная мана действует на нас иначе. Осталось понять, что с нами будет там, в реальном мире. От мысли отвлек насмешливый голос НС. Очень неплохо, маленький дикарь. Правда, это был всего лишь разведчик-потрошитель, но даже так